Пирру пришло в голову, что, имея корабли, он сможет повторить трюк Агафокла и высадиться на африканский берег, причем с более сильной армией. Где взять корабли? Они были у сицилийских городов, но те устали от бесконечных требований Пира. Им было вполне достаточно того, что прогнали карфагинян. Они отказали Пирру в дальнейшей помощи, и он покинул Сицилию, произнеся со значением, согласно некоторым документам. «Какое поле битвы я оставлю римлянам и карфагенянам?» Пир вернулся в Южную Италию, где в нем очень нуждались. В его отсутствии римляне опять хлынули на юг, и Таранта вовсю взывала о помощи. В 275 году до н.э. Пир сразился с римлянами в последний раз. Но теперь римляне придумали способы борьбы со слонами и фалангами – Измученные первые фаланги с трудом сдерживали беспощадных римских легионеров, и македонский полководец, наконец, устал. Он возвратился в Грецию. Его уход окончательно решил судьбу греческих городов в Италии. К 270 году до н.э. вся Южная Италия контролировалась Римом. Оставалась, однако, Сицилия. Для нее проблемой по-прежнему были мамертинцы – Один молодой человек по имени Гиерон, безупречно сражавшийся при Пире против карфагинян, был поставлен во главе сиракузских войск. В 270 году до н.э. он разгромил мамертинцев при Синтурипе, примерно в 60 милях к юго-западу от Мессаны, а затем при Милах, в 20 милях западнее этого города. Мамертинцы бежали к Миссане, и Гиерон мог бы захватить ее, но дело в том, что к ослабленным Сиракузам, как всегда, двинулись карфагеняне. Гиерону пришлось вернуться в Сиракузы, чтобы остановить их. Благодарные жители Сиракуз сделали его своим царем, и он правил, как Гиерон II, так как первый Гиерон правил этим городом вскоре после битвы при Гимере двумя веками ранее. К 265 году до нашей эры он укрепил свою власть и, рассчитывая, что Карфаген на время угомонился, создал большую и хорошо вооруженную армию и подготовил ее к походу на Мессану. Мамертинцы понимали, что нуждаются в помощи, но не знали, как поступить. Некоторым хотелось позвать тех, кто ни разу не потерпел поражения, помогая сиракузам, то есть карфагенян. Другие, однако, помня об итальянских корнях мамертинцев, предпочитали обратиться к новой великой державе в Италии – Риму. В результате победили и те, и другие. Мамертинцы направили просьбы о помощи и в Рим, и в Карфаген, и оба города на нее откликнулись. Войска Карфагена вошли в Мессану, чтобы усилить ее обороноспособность против армии Сиракуз. Именно в то время, когда римская армия, впервые за всю историю Рима, покинувшая территорию Италии, высадилась южнее Мессаны. Гиерон увидел, что римляне ближе и предложил им сражение. Римляне согласились и нанесли сиракузской армии сокрушительный удар. Вторая попытка Гиерону была не нужна. Он сразу понял, что с римлянами воевать бесполезно и, будучи не в силах их победить, стал их союзником. В 263 году до н.э. он подписал мирный договор с Римом. В оставшийся период своего правления, а оно в целом продолжалось 55 лет, он предоставил римлянам и карфагенянам вести все войны. Сам оставался верным союзником Рима, и с ним сиракузы прожили свой последний период относительной независимости. Глава 10. Ханаан против Рима. Гамилькар, Барка. Войны между Римом и Карфагеном, известные в истории как «пунические», так римляне называли карфагенян, были самыми масштабными из всех виденных до той поры. Сражения, возможно, и не были столь впечатляющими, как гигантские походы и победы Александра Великого, но ни Рим, ни Карфаген не были такими легко преодолимыми препятствиями, как Персия. Война на Западе была жестокой, Обе стороны настроились победить или умереть. И Рим ни разу, а Карфаген почти ни разу, не пожелал заключить мир после одного-двух поражений, как это всегда делали македонцы.